88. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Кое-что можно понять, интерпретировать, протащить через себя. Нет, правда. Допустим, ты правитель. Понятно, в основном ты возюкаешься ради себя. Ну и еще ради семейки. Все ж ты сам все это потомство настругал. Биологическая программа внутри требует заботы о следующем поколении. Конечно, программу можно послать подальше, иногда это и получается. Но длинные философские конструкции все же не твоя стезя. Признаем между нами, ты для этого туповат. Голова заточена под другую функцию, под загребущие руки-крюки. Но все же ты воспринимаешь мир по-своему адекватно. По крайней мере, ты понимаешь главное. Пирамида власти под тобой не из железобетона. Из чего-то гораздо более пенищегося. Потому надо всю дорогу копошиться, дабы остаться наверху. Жутко затратная в плане расхода силы и времени система. Как бы тут чего... И тут к тебе приходят яйца черепные, ученые, значит. Мой повелитель, мы тут кое-чего обнаружили, и вот если... С этими яйца черепными работать просто... В их удлиненном черепке основной агрегат развернут дефективным образом. Если знать, где педаль, проблем никаких. Кроме тасования пробирок и подкрутки верниеров микроскопа, у них и интересов-то никаких. Главное, чтобы эти тупицы удосужились внятно пробубнить, для чего те микроскопы потребны. Оказывается, иногда для дела вполне полезного. Тут можно даже выделить миллиончик или два фатов. Само собой, клоуны давно заблудились в джунглях своих извилин, потому хотели бы больше, подполки для фолиантов. Ну, пусть учатся экономить. На портках своих или на чем еще, это уж не наше просвещенное теперь дело. И, кстати, в чем просвещение и польза от плохо приспособленных к жизни яйца черепных? Изобрели бутафорщики эти новую бирюльку. Будет называться «Бионика». Кредо в том, кажись, можно Пользовать в целях человека Всякую животно-трепыхающуюся тварь. В плане того, что тварь Чик-пык с колебельком И под тот самый микроскоп. Теперь смотрим, бдим-кумекаем. В смысле, это все яйца черепные уморыши. Чего-то там опять же верньерами крутят. Изучают, значит. Допустим, у летучей мыши-кровопийцы Имеется... Да не, кровь. Отсасывать мы и сами убедительно могем. В переносном смысле выражение «ясный перец, стручок». Но зато мышь летучей умеет испускать ультразвуковой бзим-бзим. Вот мы ее, яйца черепные, понятно, не мы. Трим-трик, отчекрыживаем, в смысле ультразвуковой орган. Теперь под линзой микроскопа высочайше дариного. Смотрим, глядим в оба. Ага. Вот так-то эта сложность устроена. Копируем. Яйца мудрые, в смысле. Понятное дело, получается коряво. Яйца черепные говорят, что надо еще сто тысяч фатов, и тогда, мол, ажур. Но то просто выгораживают свою криворукость. И то, что эти руки растут из жопотела, ниоткуда требуется. Однако ныне речь уже не о перепончатых крылатых мышках. Идем выше и дальше. Оказывается, в дикой, непереработанной, покуда природе, водятся и не такие чудеса. Какими уж верньерами выяснено, не совсем ясно. Яйца черепные долдонят некую ересь. Но после наставительной беседы пробуют говорить ясней, понормально человечие. В общем, выявлено излучение, пики, перепады, диапазоны. Сам выдувальщик сферы ногу сломит. Суть. Можно имитировать, врубить с большей мощностью посредством диковинной техноштуковины. И тогда массаракш, людишек, получается стимулировать бессловесные мишуры, вешаешь им любую лапшу. Лапшу они вроде как видят, слышат, но вот о излучающем антенно рупоре знать не знают. А за счет него... Да это же предел мечтаний. Еле-еле улыбочку сдерживаешь, выслушивая яйце черепных разумников. Надо ж до да какой хрени докумекали. Да Людьми отныне можно управлять.